Антон Емельянов и Сергей Савинов. Тайный паладин 4. Мастер. Читает Сергей Савинов. Пролог. Никита ходил туда-сюда перед замершим генералом смерти и не мог поверить, что все увиденное им – правда. Создание Сириуса Сальвейна не желало нападать на светлого собрата своего хозяина, и это чуть ли не полностью меняло известный парню расклад сил. Более того... Теперь он оказался перед выбором – просто вернуться назад в зачарованную рощу или воспользоваться сокращающим пространство ходом, чтобы сократить дорогу до Никса. «Оказаться в городе раньше орков было бы неплохо», – подал голос дневник. «Они ведь будут искать тех, кто убил их собратьев, кто увел ученицу шамана. А так ты и твои молодцы моментально окажетесь вне подозрений». «Но тогда ведь они узнают, что я светлый». Никита даже растерялся. Обычно древняя книга призывала никому не доверять, а он, наоборот, тянулся к людям. Сейчас же они словно поменялись местами. «Узнают, конечно», – ворчливо отозвался дневник. «А ты узнаешь, кому из них можно по-настоящему доверять. А то уж больно опасно тут дела закручиваются, и рядом будет лучше держать только тех, на кого можно положиться и кому доверишь спину. А проверка твоей тайны света – что может быть лучше?» «Что может быть хуже?» – возразил Никита. «Те, кто примут мою тайну, да, им мы сможем верить, но кто-то ведь может и против пойти. И что мне потом сбегать из города? Потому что если о моей природе узнают, вряд ли я смогу тут выжить». Никита вспомнил, как в Никсе реагировали на упоминание о последователях света. Сколько ненависти было в глазах тех, кто, подозревая в нем эту силу, гнался за парнем в его первый день в этом мире». И он понял, что точно не хочет видеть эту жажду крови в глазах тех, с кем еще недавно сражался плечом к плечу. Вариант, чтобы просто добить тех, кто будет готов тебя предать, я так понимаю, ты рассматривать не собираешься. Ехидно предложил дневник, мысленно скалясь, представляя, как его ученик сейчас разразится обиженными воплями. Но Никита сумел взять себя в руки и промолчать. Давай к делу. Когда он заговорил, его голос звучал уверенно и спокойно. «Ты ведь начал этот разговор не просто так, учитель. Так может, не будем терять время, и ты сразу расскажешь, что именно ты придумал?» «Догадался, значит». Дневник подтвердил, что у него есть план. «Что ж, я действительно хочу, чтобы ты открылся своим товарищем, а сохранить тайну только среди своих нам помогут правила похода, которые не дадут никому из них распространяться об увиденном». «Неужели эти правила настолько надежны?» – немного удивился Никита. «Нет, конечно», – отмахнулся от слов парня дневник. «Но этого хватит, чтобы избежать обычных вопросов. А чтобы никто не смог обойти эти ограничения с помощью какого-нибудь ритуала или призыва демона, мы добавим к стандартной клятве кое-что особенное». Никите показалось, что на этих словах дневник хищно причмокнул. Впрочем, учитывая, что они общались телепатически, это было не более, чем отражением мыслей самого парня. «Говори!» Глаза Никиты блеснули. Он сам не ожидал от себя такой горячей реакции на возможность узнать что-то новое. Но открывающиеся перед ним горизонты силы с каждым разом манили его все сильнее и сильнее. Есть такой ритуал. В отличие от своего ученика, дневник был абсолютно спокоен. Называется «Клятва на стали». Сюзерен берет оружие одного из своих слуг и просит принести на нем клятву. Чем сильнее слуга, тем крепче его сила будет сдерживать прошедших ритуал, тех, кого нужно связать данным словом, и тем сложнее им будет обойти свое обещание. «Было бы удобнее, конечно, использовать собственное оружие», – задумался парень в этот момент. Но очевидно, что этот ритуал нацелен не столько на силу самого Сюзерена, как сказал дневник, а на то, насколько могущественны у него подданные». «Тоже ведь показатель того, что он собой представляет. Вот только есть небольшая проблема». «У меня нет слуг», – возразил вслух Никита. «Или тут не очень жесткие условия по этому пункту». «Именно», – ответил дневник. «Подойдет любой, кто принес клятву верности, ну или просто признает твою силу». «Кто принес мне клятву верности», – продолжил размышлять Никита. «У меня есть клятва нульфа орков». «Возможно, я смогу использовать оружие и остальных членов моего отряда. Вот только я бы не сказал, что кто-то из них настолько превосходит других, чтобы его сила гарантированно смогла помешать остальным раскрыть мою тайну». Парень продолжал обдумывать ситуацию, когда вдруг услышал тихий скрежет и, повернув голову, увидел, как по-прежнему стоящий на месте генерал смерти пошевелил своим мечом. «Ну, конечно!» – Никита чуть не закричал этого весь голос. «Мне подходят не только те, кто принес клятву верности, но и кто признает мою силу. А этот рыцарь определенно ее признает. И главной его мощи точно хватит с головой, чтобы сдержать любого из моего отряда. Вот только поделится ли он со мной своим оружием?» Добравшись до этой проблемы, парень не стал долго раздумывать, а просто перешел к делу. «Можно одолжить твой меч?» Никита протянул руку генералу смерти. «Ненадолго. Буквально через полчаса-час, я все верну. Обещаю». Огромный скелет в доспехах продолжал неподвижно смотреть на парня своими провалами глазниц. «Даю слово привратника Прим». Парень назвал свой титул в иерархии Ордена Западной Розы и замер в ожидании хоть какой-то реакции. Несколько секунд ничего не происходило, но потом генерал смерти резко перехватил свой меч и рукоятью вперед протянул его парню. «Спасибо», – вежливо поблагодарил тот, взваливая на плечо огромную трехметровую махину. «Ха! А ведь на самом деле получилось!» – удивленно присвистнул дневник, и как-то сразу стало очевидно, что древняя книга сама до конца не верила в то, о чем говорила. «Действительно согласился. И даже не пытался тебя убить. Что ж, должен тебе официально заявить – ты любимец судьбы». Никита на мгновение аж замер, не зная, что можно сказать в ответ в подобной ситуации, а потом просто махнул рукой. В конце концов, книга все равно старалась ему помочь, хоть и в рамках своей испорченности. «Главное, что у нас получилось», – наконец выдал он, а потом побежал к выходу из подземного хода демонов. Там, на островке Зачарованной Рощи, его ждали боевые товарищи, и скоро он узнает, кто из них на самом деле будет готов пойти за ним до конца. Когда из провала показался огромный меч, явно принадлежащий какому-то гиганту, Ария вздрогнула. У нее в мыслях сразу же пронеслись картины того, что подобная тварь могла сделать с сунувшимся вниз китом. Но это длилось лишь мгновение. Оно закончилось, и дварвка сразу же оказалась на ногах. Остальные слитки начали подниматься в воздух, снова сливаясь в огромный молот. «Все нормально, это я!» Вслед за мечом-переростком из прохода показался Никита, Тут же успокаивающе замахавшая рукой и арии, и оркам, и людям. Всем, кто уже успел приготовиться к новой смертельной схватке. А меч, на всякий случай уточнила Дварвка, одолжил у одного знакомого. Парень ответил абсолютно искренне, хотя все окружающие и приняли его слова за шутку. И много там таких знакомых. И Хоу оценил серую сталь, из которой был сделан клинок. И прикинул, что если получится добыть хотя бы парочку таких вот гигантов, то дварфы смогут сделать усиливающие набойки на молотки для всего его отряда. Только один. Никита немного расстроил орка, но тот все равно начал поглядывать на подземный ход демонов с гораздо большим интересом, чем раньше. Что-то еще там было? Это спросил уже капитан Джеллу. Его больше интересовало не новое оружие парня, а возможные опасности, с которыми они могли столкнуться в этом месте. Я проверил одну сторону туннеля, и там нам ничего не угрожает. Тут Никита уже не стал углубляться в детали и решил сосредоточиться на том, чтобы перейти к оглашению своей тайны. А то, если позволить отряду и дальше закидывать его вопросами, они тут до вечера не управятся. Так вот, пока у нас есть время, я хочу раскрыть вам один свой секрет. Парень успел сказать только несколько слов, и все посторонние звуки сразу затихли. Перестали переговариваться люди, прекратили жевать орки. Ульф бросил стучать молотом по доспехам, выправляя самые крупные пробоины. И звук огромного меча, который Никита с размаху вонзил в землю, разнесся по всему островку зачарованной рощи. Вернее тому, что от него осталось. Что за секрет? Первый нарушила повисшую тишину Ария. Это я скажу только тем, кто принесет мне клятву на этом мече. Обещаете не раскрывать никаким образом все, что сейчас услышите, «Обещайте не навредить мне, и я начну». Последнюю фразу про ненападение Никита добавил в последний момент. Он в очередной раз подумал о том, как ему не хочется сражаться со своими, даже если те решат атаковать его как носителя силы света. И вот ему в голову пришло такое изящное решение, как можно этого избежать. «И раз дневник молчит, — подумал парень, — то и ритуалу это небольшое уточнение не помешает. Главное, чтобы сейчас никто от клятвы не отказался». А то что с ними тогда делать? Выкидывать со стравка или сидеть и напряженно ждать, пока опасность в виде дозоров орков, что сейчас нас там повсюду ищут, станет не такой явной? К счастью для парня, после возрождения Союза, подкрепленного подарками в виде появившихся словно из воздуха плащей, все были воодушевлены и не собирались с ним спорить. Большинство так и вовсе считало, что новая тайна тоже будет связана с возрождением Старого Договора. Впрочем, если вспомнить, что третьей стороной той сделки был именно Свет, то по большому счету именно об этом Никита и собирался им рассказать. Я, наверное, не буду портить все словами, а просто покажу. Парень дождался, пока последняя клятва будет принесена, и после этого сделал шаг вперед. Всю дорогу до заочарованной рощи он думал, как именно сформулировать свою тайну, а потом решил, что слова в такой ситуации – это совершенно лишнее. И вот почти как перед генералом смерти он раскрыл силу своего духовного кристалла, позволив ей вытечь наружу. Со стороны это выглядело, как будто его фигура начала светиться все ярче и ярче с каждой секундой. Что это значит? Шигун смотрел на своего товарища и отказывался верить в то, что видели его глаза. Это же свет. Ну конечно, вот как тебе удалось восстановить союз. Присоединился к брату Ихоу. А Никита немного выдохнул. Как минимум эта парочка, хоть и выглядела весьма удивленной, не собиралась его оставлять. «Может быть, и с остальными все пройдет так же гладко», – подумал парень. «Как же мерзко!» – высокий звонкий голос вонзился в уши Никите, разрушая все надежды на благоприятный исход дела. «Ария?» – парень тихо выдохнул. «Вот в ком он был почти уверен, так это в Дварвке, и тут вдруг именно она смотрела сейчас на него, как на врага. Подлая природа света, и как я ее раньше в тебе не заметила! Наш истинный враг!» Дварвка продолжала говорить без остановки. «Неудивительно, что ты, как и твои трусливые предки, постарался спрятаться за клятвой, чтобы мы не сделали с тобой то, чего ты на самом деле заслуживаешь. И еще нашим союзом прикрывался!» «Ария!» Парень не знал, что еще сказать в такой ситуации. «Я ухожу!» Дварвка резко развернулась на месте и двинулась в сторону выхода из зачарованной рощи. «Лучше уж прорываться сквозь егерей орков, чем находиться рядом с отрыжкой света!» «Думаешь, я не читала, как подобные тебе легко жертвовали любыми союзниками ради своих безумных идеалов? Дварфы, орки, люди – все отправлялись на алтарь за идею!» Ария явно не собиралась слушать никаких оправданий, она решительно шагала прочь, и было очевидно, что еще мгновение и девушка исчезнет из жизни Никиты навсегда. И именно это гнетущее чувство потери, с которой парень никак не хотел мириться, заставило его действовать. Он призвал «Красное пламя» и попытался дотянуться им до Арии в надежде, что в мысленном разговоре, когда он сможет открыться, когда покажет девушке свои истинные намерения, та поверит. «Ну, слава темным богам, ты догадался!» Первые слова, сказанные ему Арии при установлении контакта, оказались совсем не тем, чего ждал Никита. «Что?» Парень еще мгновение назад настроенный серьезнее некуда, просто взял и растерялся. «Значит, не догадался!» Никите почему-то показалось, что Ария в этот момент улыбнулась. «Просто хотел меня остановить?» «Впрочем, неважно. Главное, что мы сейчас говорим, и я могу тебе все объяснить». «Я слушаю». Никита собрался с мыслями. «Твоя клятва на мече явно сильна, но не стоит недооценивать своих врагов. Сегодня кто-то явно тебя оставит, кто-то может затаиться, чтобы потом нанести удар в спину. Этого никак не избежать, но к этому можно подготовиться». Я специально ушла первой, чтобы каждый, кто потом решит пойти против тебя, помнил об этом. Чтобы они попробовали позвать меня помочь им тебя достать, а я смогла бы спасти тебе жизнь. Никита слушал мысли Дварвки, и внутри него все словно потеплело от радости. От того, что рядом есть те, кто готов его прикрыть. Чтобы не только он помогал другим, но и другие помогали ему. Такое необычное чувство. Спасибо. Парню хотелось очень много сказать о Арии. Высказать все, что накопилось на душе, попросить вернуться в конце концов. Но он понимал, что девушке и так непросто, и не собирался усложнять принятое ею решения. «Спасибо, как же!» – немного ворчливо ответила Ария. «Будешь должен. А сейчас возвращайся обратно в тело, пока остальные не догадались, что мы тут болтаем. И помни, у тебя есть моя дощечка призыва, а я буду ждать, когда ты меня позовешь». На этом разговор закончился, и Никита осознал, несмотря на то, что они успели обменяться столькими репликами, в реальности прошло не больше секунды. «Я с ней еще поговорю», — тем временем подал голос Ульф, явно не ожидавший такого от своей старой знакомой. «Она, наверное, просто не так все поняла. Мы все выясним, и она еще вернется, обязательно. А пока можешь рассчитывать на меня». Он склонил голову, и Никита неожиданно осознал, что все те легенды о прошлом, о величии дварфов, что так любили обсуждать собирающиеся у мастерсов союзники, все это было частью воспитания молодого Кайзенса. Он тоже верил, что их народ способен на большее, чем то, что у них сейчас есть. И возрождение союза, появление, казалось бы, канувших в небытие светлых, все это походило для Ульфа на воплощение в жизнь какой-нибудь его детской мечты. «Мы с тобой». Еще пара орков тем временем склонили головы, следуя то ли за Никитой, то ли за уже поддержавшим его Ихоу. Вот только в рядах краснокожих, похоже, были и те, кого происходящее совсем не радовало. «Темные боги хранят наш мир, и мы не можем предать их, якшаясь со светлыми», – заговорил Пинк. Было видно, что старый орк долго думал, что ему делать дальше, но в итоге он просто не смог перебороть себя. «Он слишком стар». В голове Никиты раздался грустный голос дневника. Так бывает, разумные привыкают считать что-то одно правильным, и потом, чтобы им не рассказывали, чтобы они не видели своими собственными глазами, они уже просто не могут отказаться от своих старых суждений, превратившихся из осознанной реакции на то, что творится вокруг, в самые обыкновенные привычки. Старый. И Хоу хотел позвать своего товарища, но тот оборвал и того, за кем пошел, даже в изгнание. «Есть границы, которые я не смогу переступить», — пинг покачал головой. «Молодая дварфка была права, когда решила уйти, чтобы не пятнать свою душу. Неужели вы не помните старые легенды? Пойдешь на поводу у света, и твой кристалл души перестанет тебя узнавать». Больше орк не стал ничего говорить, просто бросил убийственный взгляд в сторону Никиты, а потом молча двинулся в сторону выхода из зачарованной рощи. Правда, в отличие от Арии, не стал спешить выбираться наружу, подвергая себя опасности, а остался чуть в стороне. Он показал свое решение, показал, что больше не часть отряда Никиты, но рисковать просто так точно не собирался. Какое-то время в воздухе висела пауза, а потом еще три орка присоединились к своему старому товарищу. «Прости, вождь!» Они быстро кивнули Ихоу, а потом быстрым шагом подошли к Пиньку и присели рядом с ним. «Что ж...» пока нас решили покинуть четверо. Никита обвел взглядом всех остальных. Есть еще кто-то, желающий последовать их примеру. Парень понимал, что орки и дварфы уже сделали свой выбор, но в его отряде оставались еще люди и шаманка краснокожих, и теперь слово было за ними».